Изменяйте дьяволу, изменяйте черту, Но не изменяйте чувству безотчетному. Есть в душе у каждого не всегда отчетливо Тайное Отечество безотчетное. Женщина замешана в нем, темноотчевая, Ты, моё отечество, безотчетное. Гусель быстротечная, вытянут отточие, Это безотчетное, это безотчетное. Осень ли настояна на лесной рябине, Женщины ль постукают четками грибными, Или перо обронит птица неученая как письмо в Отечество безотчетное. Шинами обуйтесь, маньте ей только не обучитесь безотчетному. Без него вы маетесь, точно безотцовщина, значит, начинается безотчетное. Это безотчетное, безотчетное над рисковой пропастью вам пройти, нашептывает. Когда черти с хохотом вас подвесят за ноги. Что еще вам хочется, спросят вас под занавес. Дайте света белого, дайте хлеба черного и еще Отечество безотчетное.